Если ты мудр, ты видишь мою зеницу, если же нет — безжизненную куколку. Все сущее однолика и двойственно, внешний вид обманчив. Некто за пологом рассмеялся и чуть вздохнул, и, наверное, моргнул, ибо Сету удалось, наконец, отвести зачарованный взор и вот уже мягкой атропа Стрекача крыльями несет его назад, а бок о бок с ними порхает карадрино Морфей. Всё вышло так, как предсказала доброта. Они дождались вечерней тени у стены сада, и Морфей, точно гонимый ветром пожухлый листочек, перелетел лужайку и впорхнул в залу. Здесь он расправил крылья, И сделался огромен точно орел. Встряхнув крыльями, он запорошил залу темно-коричневой пыльцой. И козёл и тёлочка и спаниель застыли на месте, словно ледяные или мраморные изваяния. А госпожа коттитоя потянулась к чудищу с серебряным посажком, но, вдохнув пыльцу, чихнула, как старушка, взявшая большую понюшку табаку, да так и застыла. Тогда Сет поспешил в свинарник и расколдовал своих товарищей. Вначале они только озирались да моргали, а потом пришли в такое волнение, что едва не раздавили Сета, поскольку он позабыл вернуть себе прежний вид. Когда же он словно по волшебству, именно по волшебству, вырос рядом с ними, их радости и удивлению не было предела. Они торопливо двинулись прочь из дворца, навстречу новым приключениям, и Сет услыхал, как кто-то жужжит у самого его уха. Черная, долговязая и худая госпожа Муффе, ростом с его мизинец, летела рядом на серебристой шелковинке, расправив будто крылья серую мантию, и ее очки сверкали от радости. Сет поблагодарил ее и поспешил дальше, ибо им надо было поскорее уйти с не дожидаясь, когда сад огласится гневным криком «Госпожи Коттитои пандемос Демос!». Полет фантазии мисс Кромптон очень удивил Велима. Он почувствовал непонятную неловкость. Отчасти потому, что не мог вообразить, что это именно она написала сказку. Мисс Кромптон казалась особо весьма сдержанной, А эта сказка, пусть и написанная забава ради, была проникнута сильным чувством. Несколько дней он держал сказку у себя, и все это время Мэти избегала его. В конце концов он набрался храбрости, собрал страницы, исписанные ее разборчивым почерком, и однажды утром заговорил с ней. — Хочу вернуть вам ваше сочинение. Я удивлен, восхищен. Оно очень живое и яркое. Поверьте, я не уставал удивляться, сколько там неожиданного. — О, — сказала мисс Кромптон и добавила, — я увлеклась. у Со мной такое случается редко, почти никогда. Меня заинтриговали гусеницы. Помните, малышка Эми принесла в дом большого слонового мотылька и сказала, что нашла ящерицу? Тогда я подумала, что эта гусеница, какая-то ползающая метафора, принялась выяснять происхождение ее имени и уже не могла остановиться.